Глава 63 Марк обомлел. Алик покачнулся, бессильно упал на колени. — Нет, правда, нехорошо мне. В голове помутилась, всякая дрянь мерещится. Вот сейчас полегче стало, но не хочу стать таким же психом, как все эти шизики. Хочу умереть поскорее. — До утра не дотерплю. — А что? Почему? Марк запнулся, хотя давно со страхом ожидал чего-нибудь подобного. — Как тебе помочь? Алик уставился на него. — Ну я же сказал. Внезапно он вздрогнул, откинул голову, лицо исказило жуткая гримаса, из горла вырвался сдавленный вопль. Марк кинулся к другу. Алик занёс кулак, размахнулся и упал на пол. «Что с тобой?» — спросил Марк. Тяжело дыша, Алик встал на четвереньки. «Не знаю. В башке какая-то чертовщина». Марк взъерошил волосы и растерянно огляделся, словно ожидая отыскать в грузовом отсеке волшебную палочку. Алик распрямился во весь рост и поднял руки, как будто сдаваясь на милость врага. «Слушай, я тут кое-что придумал. Дело плохо, но...» Он неуверенно ткнул в сторону кабины, где спали Трина с диди. «Малышку можно спасти. Надо добраться до Эшвилла. Мы её там оставим, а потом...» Алик расстроенно пожал плечами, смирившись с неизбежной участью. «У них есть вакцина», — возразил Марк. «Помнишь, Брюс говорил, надо только...» «Ни черта у них нет!» — рявкнул Алик. «Ты лучше меня слушай, пока я еще не совсем спятил. Пойдем в рубку, я тебе покажу, как этой махиной управлять. На всякий случай, мало ли что. Ты прав, у нас нет другого выхода. Надо лететь в Эшвилл». Марка охватила безмерное отчаяние. Он тоже сойдёт с ума или умрёт. Но Алик прав, времени не осталось, надо что-то делать. «Пошли», — сказал он, сдерживая подступившие слёзы. «Не будем терять времени». олег вздрогнул, всё тело свело судорогой. Он сжал кулаки и с напряжением опустил руки. В глазах появилось осмысленное выражение. Друзья обменялись понимающими взглядами, вспоминая все события прошедшего года. Ужасы, лишения, радости и печали. Оба сознавали неуклонное приближение безумия. Старый солдат кивнул, и приятели направились к выходу из грузового отсека. Они вошли в рубку, трины и Диди всё ещё спали. Марк представил себе, что случилось чудо, и Трина проснётся прежней, весёлой и беззаботной. Вспомнит, кто он такой. Алик нажимал кнопки на пульте управления, Марк выглянул в окно. На востоке занималась заря, темнота сменилась лиловым сумраком на горизонте, звёзды погасли. Через час засияет солнце, Марка не отпускала ощущение, что день необратимо изменится к худшему из за меня пока не волнуйся», — сказал Алик, окидывая взглядом приборы. «Проверь, как там трины и Диди. Мы скоро взлетим, сверху увидим, что происходит». Марк кивнул, ободряюще похлопал друга по плечу и, включив фонарик, направился из рубки в кабину неподалеку. У самой двери кабины над головой Марка раздался странный шорох, словно за панелями обшивки притаились крысы. Внезапно послышался сдавленный смешок. Марк испуганно вздрогнул, помчался дальше по коридору, прижался спиной к стене и посветил фонариком на потолок. Там ничего не оказалось. Марк задержал дыхание и напряженно вслушался. С подтолка доносилось размеренное шуршание — Будто кто-то раскачивался из стороны в сторону. «Эй, кто там?» — крикнул Марк и тут же сообразил, что так и не заглянул в кабину, к Трине. Если безумцы пробрались на Берг... Он подбежал к кабине, осветил фонариком койку, где спала Трина, и в ужасе замер. Койка была пуста. Трина с Диди сидели в углу, испуганно прижавшись друг к другу. «Что случилось?» — спросил Марк. Диди дрожащей рукой ткнула в потолок. «Там страшилище!» — пролепетала она. «И монстры с ним пришли!»